Все началось пару лет назад, когда я по настоянию своей младшей и единственной сестры отправил свои работы в корпорацию «Мир Аркона». Итак, Кожевников Роман Игоревич, Москвич, 32 года, разведен, детей нет. Родился, учился, ничем особенным не выделялся. Заочно окончил финансово-экономический институт. Работал, можно сказать, по специальности, начальником отдела продаж в компании «Средней руки». Увлечения, рисование, пиво, женщины. Всё стандартно, без отклонений. В тот памятный выходной день сестрёнка, как всегда, словно вихрь, ворвалась в снимаемую мной квартиру. Сморщила нос, принюхавшись к рамоту духов, витавших в прихожей. Моя последняя пассия ушла минут за десять до её прихода. Сунула мне в руки сумки с продуктами, чмокнула в щёку и, не разуваясь, проскочила в комнату. «Эй!» крикнул я вслед этому рыжему безобразию. Обувь снимать не пробовала? «Можно подумать, ты тут убираешься», крикнула мне из комнаты Аленка. «Ты бы хоть своих женщин пылесосить заставлял иногда, а то кувыркаешься тут с ними, а как убраться, так кроме меня некому». Я отнес сумки на кухню. Не может моя сестра заехать просто так. Вечно ей кажется, что брат тут вот-вот умрет с голода. Сколько ни говорил, не таскать мне домой еду не помогает. «Да ладно свистеть!» – с возмущением в голосе произнес я, входя в комнату. «Убираюсь тут через день. Ну, или почти через день». «Ну да, ну да. Стереть пыль с компьютера, помыть чашку и спустить воду в унитазе – это, конечно, великая уборка!» Хмыкнула она, внимательно глядя в монитор и что-то отстукивая на клавиатуре. «Их, весело будет ее будущему мужу. По крайней мере, с ней он точно не соскучится». А учитывая Аленкину энергию, ежедневная встряска и кормление с ложечки ему гарантировано. «У тебя интернета нет дома? Что то там ищешь? Может помочь?» Спросил я, но сестра лишь махнула в мою сторону рукой. «Ты можешь найти только адрес очередного кабака или сайта знакомств. Вон у тебя их штук 6 на панели избранного. Стоп! Вот оно!» Она ткнула пальцем в монитор. «Иди сюда скорее!» «Что тут?» Спросил я, подойдя к ней, и посмотрел на картинку на мониторе, где две эльфийки, одетые в ну очень лёгкую броню, стояли, позируя над тушей какого-то животного. Животное было истыкано стрелами, как дикабра с иголками. И? Сестра глубоко вздохнула, состроила грустную рожицу, поднялась с кресла, усадила меня в него и проникновенным голосом врача, разговаривающего с душевно больным, произнесла... «Мне кажется, тебе давно пора жениться. Ты же, кроме баб, ничего вокруг не замечаешь. Соберись и перестань глазеть на сиськи». Она развернула меня к монитору и ткнула пальцем в иконку с надписью «Вакансии компании». «Вот, конкурс на место художника локации. Это же твой шанс. У тебя такие шикарные рисунки. Мироркона, это же...» Аленка восхищенно взмахнула руками. Это проект, который только набирает обороты и стоит под сотню миллиардов долларов. Да тебе там отработать лет пять и обеспечен на всю жизнь. Слушай, фантазёрка, им нужен профессионал. Я в этих компьютерных программах соображаю не больше, чем свинья в апельсинах. Там же нужно, наверное, уметь рисовать в 3D. Ой, Ромка, какой же ты всё-таки недалёкий. Тут же ясным английским языком написано. Им нужен тот... Кто придумывает. А уж как реализовать это в игре не твоя проблема. Я не стал с ней спорить. Было у меня увлечение, рисование пейзажей в стиле фэнтези. Прочитаешь интересную книжку по теме и пытаешься нарисовать какое-нибудь место из нее. Правда, об этом в моем увлечении знали только несколько человек. В тот же день я отправил 7 сканов моих рисунков по указанному на сайте адресу. А текст самого письма мне придумала Алена. Через 3 дня пришел ответ. А еще через 2 недели. Я уже был в Сан-Франциско».